Потупив глаза, она расстегнула лифчик и, держась за его руку, стащила с бедер кружевные трусики. И вдруг она замерла, словно обратившись в камень, ее ногти больно впились в шею болона, и студию всколыхнул дикий, испуганный воплен, на время лишив мака его обычного хладнокровия. Столбняк овладевший им длился всего несколько секунд, Затем к Болону вернулось самообладание. Он отшвырнул лен в сторону с такой силой, что она, как кукла, покатилась по полу. И тогда он увидел то, что так напугало ее. Макс сам не смог сдержать нервной дрожи. Из-под воды на них с немым укором смотрели мертвые глаза Гарри Паркса. Его обнаженный труп был выгнут точно так же, как тело покойного Чарльза. Голова находилась почти между колен. Убийца связал Гарри шнуром от шторы. Тяжелая бронзовая статуэтка, привязанная к телу, удерживала его под водой. Болон опустился в воду и вытащил труп из ванны, пока Эн билась в истерике. Кроме синяков от веревки, Болон не нашел на теле Паркса никаких следов насилия. Гарри Паркс нашел свою смерть на дне бассейна в нескольких сантиметрах от поверхности воды. Он боролся за жизнь, пока не захлебнулся. Об этом свидетельствовали его глаза, в которых застыл ужас и страх смерти. Тело уже было сковано трупным оцепенением, и он не стал даже пытаться выпрямить его. Он прикрыл чудовищно согнутый труп овальным ковриком, подвел он к кровати и бросил ей одежду. «Одевайся!» произнес он бесцветным голосом. Она автоматически повиновалась. Болон быстро оделся и тут же подошел к бару, чтобы что-нибудь выпить. Он налил два стакана коньяка, и один из них протянул Эн. Девушка взяла его обеими руками и, вздрагивая, уставилась на ароматную янтарную жидкость, словно ждала, что на ее поверхности вот-вот появится ответ на единственный вопрос — кто? Болон залпом осушил свой стакан, резко развернулся и, что было силы, хватил им о стену. Стакан, словно противопехотная граната, с оглушительным грохотом разлетелся на мелкие осколки, заставив Энн подскочить от неожиданности. — Мне все это уже надоело! — пробормотал Болон. — Бедный Гарри! — прошептала девушка и, застучав зубами о край стакана, глотнула коньяка. «Бедный Гарри, мертв уже давно», — сказал Булан, — «когда ты была здесь последний раз?» «Вчера вечером, и то я забегала сюда всего на пару минут». «Во сколько вчера вечером?» «Сразу же после вашего ухода, может, чуть позже. Мне пришлось ответить на ряд вопросов полиции. Затем я поднялась сюда переодеться, и потом сразу же ушла. Гарри с майором сидели в баре. Я попрощалась с ними и отправилась прямо в Куинсхаус». — Больше я Гарри не видела. Она устремила взгляд на труп, прикрытый ковром, и добавила — живым. — Так который был час? — продолжал допытываться Болон. — Думаю, чуть больше полуночи. Я надеялась, что вы вернетесь в Куин-хаус, подождав вас до двух часов. Я отправилась в музей, там уже было полно полиции. — да Некоторое время Болон молча ходил по подиуму обдумывая план дальнейших действий. «Ладно, собирайте свои вещи, мы уходим». «Но для вас это опасно», — тихо возразила Энн. «И мы не можем добраться до Брайтона раньше, чем...» «Здесь оставаться опасно», — отрезал Булан. «К черту, Брайтон! У меня полно дел здесь, в Лондоне!» «Но, пошли!» Мак решительно повернулся и вышел из студии. Энн последовала за ним остановившись на секунду над телом покойного Гарри Паркса. Болон ожидал ее у двери, окидывая квартиру таким взглядом, словно больше никогда не рассчитывал вернуться сюда и хотел сохранить в памяти ее убранство и роскошь. Эн перехватила его взгляд и печально улыбнулась. «Наверное, я страшно эгоистичная черства», робко сказала она, «но...» Думаю, что такой случай больше никогда не представится. Болан понял ее намек. — У вас фантастическая берлога, Энн. — Да, своего рода порнография. Вы не находите? — Вы не нуждаетесь в ней. — Вы мне этого еще не доказали? — Вы доказали это сами себе, — парировал маг. Ну, — Но, пошли. — Бедный Гарри, — прошептала она, закрывая дверь, — какая страшная смерть. Еще страшнее жить так, — ответил Булан. Да, я понимаю, что вы хотите этим сказать. Уже выходя из клуба на улицу, Мак обратился к Эн. Чарльз говорил мне, что музей — это символ нашей эпохи. Как вы думаете, какой смысл он вкладывал в эти слова? Полагаю, он считал, что мы живем в эпоху порнографии и разврата. Они вышли на Фрид-стрит. Нет. Мне кажется, что в его словах заложена более глубокая мысль. Он хотел сказать больше, чем смог. Свою машину Эн предусмотрительно оставила в соседнем переулке. И пока они шли к ней, обдумывала последнюю фразу, сказанную Болоном. Боюсь, что вы никогда этого не узнаете, маг. Не будьте такой пессимисткой, Эн, ответил Болон. Возможно, мы найдем ответ там, куда сейчас отправимся. «Куда же, Мак?» «В лондонский Тауэр!» «О, нет, Мак, только не это! Средь бела дня! Когда кругом полно Бобби! Зачем?» «Может быть, мы увидим этот пресловутый символ нашей эпохи!» — ответил Болон. Он не отдавал себе отчета в том, что ходил под сенью этого символа с того самого момента, когда впервые ступил на землю Англии. «Это был символ смерти?» Болан ошибался, когда он позвонил в штаб-квартиру мафии в Лондоне. Там проходило не одно совещание, а два. Джо Стачио председательствовал на совещании делегатов, прибывших на мирные переговоры. Для работы члены комитета собрались в библиотеке. Тут же присутствовал Гелео Тарин. Стачио начал свою речь так. «Если кое-кто из вас станет задумываться...» Почему я прибыл сюда с такой большой группой, и отвечу следующим образом. Чтобы поговорить о мире, достаточно одного человека, в данном случае меня. Лео, который присутствует на нашем совещании, способен установить контакт с Боланом, и, возможно, убедить его достаточно долго сохранять спокойствие, чтобы я мог сделать ему предложение. Вот и все, что касается проблемы мира. Теперь вы, возможно, спросите, зачем же Джо? Привез сюда всех остальных. А вот зачем. Арни Кастильоне. Все же Капу. И мы должны относиться к нему с определенным почтением. Но случается он ведет себя как свинья. И в этом случае мы также обязаны уважать как его самого, так и его хамское поведение. Этим объясняется ваше присутствие в Лондоне. Я знаю, что Арни пытается меня обойти. Я это нутром чувствую. И еще. «Этот проклятый сукин сын способен подставить меня под пули болона. Мне бы хотелось, чтобы вы все понимали это!» Один из лейтенантов стачу запустил вдоль всего стола массивную хрустальную пепельницу. «Он пожалеет об этом, Джо!» «Тем не менее, он сделает такую попытку. Нам это известно. Теперь внимание! В этом случае он окажется вне закона. Я хочу, чтобы вы это знали!» и понимали наше положение, в том случае, если Арни обойдет меня, он пойдет против Большого Совета, который принял решение о проведении мирных переговоров раньше, чем я согласился возложить на себя ответственность за их осуществление. Теперь вам известна расстановка сил. Я привез вас сюда, чтобы гарантировать невмешательство Арни в ход переговоров с Болоном. Полагаю, мне больше нечего добавить к сказанному». Дальнейший разговор носил технический характер. Участники совещания вырабатывали стратегическую линию поведения, обдумывая меры безопасности на случай провокаций со стороны Гарни Кастильоны и прикидывали, как убедить мака Болона принять условия почетного мира. Затем Тарина попросили рассказать подробности его тесного сотрудничества и дружеских отношений с Болоном, чтобы лучше понять, психологию этого типа». Тарин не заставил себя долго упрашивать и правдиво рассказал все, что посчитал нужным о событиях в Пицфилде. Болан позвонил как раз к концу его повествования, когда Тарин заканчивал выступление перед делегатами корпуса мира Стачу, как они сами в шутку назвали свою команду. Положив трубку, Тарин с улыбкой обратился к нью-йоркскому капу. — Ну вот, мои осведомители начали действовать. Этот тип знает болона чуть ли не с пеленок. Думаю, что мы нашли идеального человека. — Да, и я так думал, — ответил стачу, нахмурив брови. — Как по-твоему, сколько человек слушали этот разговор помимо тебя? — Примерно полдюжины, — ответил Тарин, по-прежнему сохраняя улыбку на лице. — Именно поэтому я выбрал для встречи Тауэр. — Такую встречу можно прикрыть, а, Джо? «Вероятно, да!» – подумав, проворчал Стачу. Он подозвал к себе начальника одной из команд. «Вот что, Бобби, понаблюдай-ка со своими ребятами за шпаной Арни. Если кто-нибудь из них куда направится, немедленно сообщи мне». Бобби помчался выполнять приказания, а все остальные члены корпуса мира занялись решением стратегических задач текущего момента. В это же время в особняке шло второе совещание под председательством армии Кастильоне. Огромная гостиная была до отказа забита начальниками команд, и в зале царила предгрозовая атмосфера. Предстоящая миссия будоражила всех собравшихся наемников. Кастильоне восседал во главе стола. Ник Триггер и Дана Джулиаму располагались по обе стороны от Арни и каждый из них выглядел, как побитая собака. Арни говорил громко и властно. «Оба парня, что сидят сейчас рядом со мной, знают, зря молоть языком я не буду». Болан их обоих поднял на смех. Он так их прищучил, что они до сих пор не могут никому рассказать, что с ними стряслось. Но все вы знаете, на что способен Болан. И сами видите, сколько зла он причинил нам за короткий срок. Среди нас есть старики, которые считают, что болона можно задобрить и ввести в нашу организацию, но об этом лучше поговорить с укротителем диких зверей. Уж он-то вам скажет, что хищника нельзя ни укротить, ни приручить. В один прекрасный момент природа возьмет свое, и он сожрет вас. — Это правда! — поддакнул один из чикагских гангстеров, вытягивая руку, на которой не недоставало нескольких пальцев. «Однажды я попытался вырастить детеныша-аллигатора, и посмотрите, что это гнусное бестие сделало со мной!» «Короткопалый знает, что говорит», — прокомментировал это выступление Костильона, угрожающее кинув взглядом собравшихся. «С дикарями не может быть никаких сделок, в частности, ему не говорят, чувствуйте себя как дома, вручая ключи от собственного особняка, и уж совсем не стоит» давать ему в руки пистолет и просить постоять на часах. «Боже мой, конечно, нет!» — воскликнул еще кто-то. «Конечно, нет! Однако именно этого добивается кое-кто из наших стариков. Не все, конечно. Я не имею в виду все семьи. Я только говорю, что некоторые авантюристы пытаются оказать давление на остальных. А что те могут сказать, а? Им приходится плясать под чужую дудку» но только одна или две семьи не больше полностью согласны с условиями этого дурацкого мира. Прибыв со всех концов штатов и влившись в мою команду, вы можете представить себе Булана на содержании комиссиона вместо братьев Талиферу? Сама идея заставила побледнеть Ника Триггера, да и Дана Джулиама почувствовал себя не лучше. Но в общем хаосе выражения их лиц оставалось незамеченным. Все заговорили одновременно, пытаясь перекричать друг друга, и совещание грозило превратиться в массовый митинг. Но тут в углу салона зазвонил телефон. Воцарилась тишина, все взгляды устремились на аппарат. Джилиамо вышел из-за стола и направился к телефону, который уже замолчал. Он осторожно снял трубку и поднес ее к уху. Да, но до конца выслушал разговор Тарина с Болоном, не сводя глаз с кастильоны. Потом положил трубку на аппарат и вернулся на совещание. — Что там такое? — проворчал Арни. — Лео-котик с кем-то договорился о встрече? — задумчиво сообщил джильяму Выкладывай все подробно, — приказал Арни. — Лео встречается с каким-то типом в 10.30 в лондонском Тауэре. «Но вот голосом этот субъект очень похож на Болона. Не совсем, конечно, но, черт побери! Заслышав его, я почувствовал себя очень неуютно. Мне показалось даже, что это сам Болон». Кастильоне тяжелым взглядом уставился на Данну, обдумывая детали его сообщения. Ник Триггер метнул над Джулиама презрительный взгляд. «Когда это ты слышал голос Болона?» — спросил он. «Мне довелось немало слышать и видеть. Тебе даже и не снилось то, что я знаю!» — отрезал Данну. Думаешь, что не ошибся. Я уверен, что звонил сам Болон». «Заткнитесь вы оба!» — рявкнул Арни. «Который сейчас час?» «Почти восемь тридцать!» — послышался чей-то голос. «Я перевел свои часы на местное время!» «Да, так и есть!» — подтвердил Ник Триггер. «Окей!» «Ник!» «Ты расставишь парней по местам и проследишь, чтобы они не зевали», — приказал Арни Кастильона. «Ты, дано, пойдешь с ним и сделаешь все возможное, чтобы на этот раз Болон не ушел».